Глава десятая. Каждый день дверь стучат. Мать Адиле переводит взгляд с него на меня, б у д т и щ а я поддержки. Я говорю: уходите, что с меня взять? Я валаха верю. Они все равно продолжают приходить. Что за люди такие? Ее взгляд становится пустым, с т е к л е н е е т Устала я, так устала. Апа, поешьте. Я предвигаю к ней б л ю д ц е с надкусанным бутербродом и машинально нахожу взглядом а д и л я чтобы увидеть его реакцию. Он едва прикоснулся к чаю и выглядит так, будто сидит за карточным столом. По лицу невозможно что-либо прочитать. в Прочем, вряд ли нужны подсказки, чтобы понять, насколько ему непросто. Интересно, где он живет? Здесь, скорее всего, да. Я бы побоялась оставлять мать без присмотра. о п а зато вы теперь не одна. Напоминаю, коснувшись ее плеча. Адиль вернулся. Скучали по нему, наверное. Очень скучала. На ее губах снова появляется улыбка, тихая и светлая, как слепой дождь. Он мне обещал, что приедет. Мой у л ы не когда меня не обманывает. Повернувшись ко мне, она делает заговорческий жест, предлагая придвинуться к ней ближе. Деньги, которые он присылает. Я под диван прячу, чтобы они не нашли. Если меня все таки у в е д у т ты их себе забери. Купиш ь ковер, помнишь, ты хотела. Мам, е ш ь давай. Подает голос Адель, д е р н у в плечами. Тебе отдохнуть надо и лекарство принять. Сама говорила, что плохо спала сегодня. в о с п о л ь з о в а в ш и с ь передышкой, я разглядываю собственные предплечья, густо покрытые г у с и н о й кожей. Господи, как же страшно с таким столкнуться! И ведь нет ни единого шанса повернуть болезнь вспять, разве что замедлить ее течение. Каждый день видеть, как самый родной тебе человек превращается в бледную тень себя. Есть ли что-то хуже? Мать а д и л и я п р и д в и г а е т чашку и под у в делает осторожный глоток. н а ш и с а д и л и е м взгляды встречаются. Знаю, что в моем о д е л видит тонн а сочувствия, но скрывать его нет сил. Это ведь не только о нем, но и о ней тоже. г у л я по н е м н о г и м старше моей мамы, столько хорошего еще могло произойти в ее жизни. Нужно поговорить, произношу одними губами. Сейчас совсем не время для вражды, но в ожидании его реакции и внутри все натянуто в напряжении. Потом, вот и все, что он отвечает. Вы гулять выходите, Апа? спрашиваю я, чтобы не позволить повиснуть молчанию. Она предпочитает находиться дома. Адиль смотрит не на меня, а на мать. Так ей спокойней. Много н а р о д а Расстроено н подтверждает Гуляпа и отодвигает от себя кружку. Она как-то резко обмякла, сейчас выглядит бесконечно уставшей. Может, это д е й с т в и е лекарство, которых упоминала Адиль? Наверняка среди них есть н е й р о л е п т и к и Я пойду, полежу немного. Первый порыв встать, чтобы довести ее до кровати, но предупредительный взгляд Адилья меня останавливает. Он поднимается из-за стола сам и, смотря, как мать с у е т л и в о смахивает хлебные крошки в ладонь, твердо произносит: «Пойдем, мам. Оставь. Лейла уберет. Не то, чтобы я против убрать со стола». Но не могу не подивиться тому, какой же Адиль. Даже правильного слова не могу для него подобрать. По итогу счет между нами по-прежнему равный. Адиль сыграл против меня моим же оружием. Они покидают кухню, оставляя меня с горкой недоеденных бутербродов и недопитым чаем. К своему Адиль едва ли прикоснулся. а л л е л а где спать лежит? Слышится о з а б о ч е н н ы й из глубины квартиры и следом. Не переживай, что-нибудь придумаем. Я домывая посуду, когда Адиль возвращается, волна его взгляда ударяет спину, заставляя вздрогнуть и неловко вырыть н мыльную губку. Поешь бутерброды, не оборачиваясь, предлагаю я, подставляю дрожащую руку под струю воды. Тоже, наверное, голодный. Почти не сомневаюсь, что он п р о и г н о р и р у е т м о е п р е д л о ж е н и е несмотря на то, что возражения не следует. О чем ты хотела поговорить? Я выключаю воду, смахиваю тряпкой л у ж и ц у на столешнице и только потом поворачиваюсь к нему. Адиль стоит возле противоположной стены, по привычке засунув руки в карманы. По его лицу и не скажешь, что он заинтересован или чего-то ждет. В умении демонстрировать невозмутимость на грани р а в н о д у ш и я ему нет равных. Давно это у нее? Понизив голос, с п р а ш и а ю я. Что вообще врачи говорят? Говорят, что ей нужен уход и что нужно пить таблетки. Тебе одному тяжело будет справиться. Ей нужен постоянный присмотр. Я в курсе. Я могу попробовать поискать сиделку, поспрашивать о себе на работе. Говорю и осекаюсь. Сиделка даже на полдня у д а в о с ь и не из дешевых. Откуда мне знать, может ли Адиль себе это позволить? Здесь была одна тупорылая. которая дозировку лекарств перепутала у матери чуть сердце не остановилось потому как наливается чернотой его взгляд я понимаю что Адиль все еще в бешенстве здесь я полностью на его стороне даже думать не хочу о последствиях подобной халатности она хотя бы живая отсюда ушла пытаюсь пошутить я чтобы немного разрядить обстановку п е н д а л я м е спустил с лестницы звучит без толики юмора Ко мне возвращается забытое желание тряхнуть Адель за плечи, чтобы заставить смотреть на меня живым интересом. Он будто огражден невидимым стеклянным клапком, через который невозможно пробиться. Отвечая так, будто погружен в собственные мысли, и мы с ним едва знакомы. В общем спрошу, заключаю я, и помявшись спрашиваю: ты здесь остановился, я так понимаю? Адель кивает. Как же с ним не просто! Но сейчас не получается его обвинять. Я выйду за дверь и вернусь в нормальную жизнь, а ему в одиночку придется нести это бремя. У меня отец здесь живет, говорю я ни к чему. Я его раз в пару месяцев навещаю. Еще один кивок, означающий, что Адиль до сих пор помнит. Мы как-то приходили с ним сюда. Он тогда едва не разбил отцу лицо, потому что тот, будучи в подпитии, Обозвал меня малолетней шалавой. Он больше не пьет. Зачем-то добавляю я. Почти. Странно, да, что он и твоя мать теперь живут в одном доме и в одном подъезде. Адиль переставляет ноги и глубже засовывает руки в карманы. Совпадение. Я чувствую, что на этом все. Вымучивать разговор можно еще долго, но стоит ли оно того? Про себя решаю. что попрошу у заведующего отделением контакт хорошего невролога и р а з ы щ у надежную сиделку. Если у Шадиль п р и г л а с и л одну, значит деньги у него есть. Ладно, я пойду. Забираю со стола телефон и, не удержавшись, снова смотрю на Адиле. Уточню по поводу врача и скину тебе контакт. В этом деле лучше иметь мнение нескольких специалистов. Могу передать через Робсона, у меня ведь нет твоего номера. Он тот же. Нервы за секунду превращаются в натянутую сетевую и звенят. Даже дышать становится сложно. Тот же я удалила. Обогнув Адилля, быстро иду в прихожую. Спокойнее, спокойнее. Только что ведь все в порядке было. Дыши. Он бы хоть следом и молча наблюдает, как я обуваюсь. На машине. Я мотаю головой. Такси. Тяжелый вздох. Пауза. которые будто бы призваны что-то решить, звяканье ключей, шорох надеваемой обуви. Пошли, отвезу. Я ужасно слабохарактерная, ну или просто дура, если не сказав ни слова возражения, сажусь в его машину. Да, тот пыльный Мерседес действительно принадлежит Адилю, внутри он не такой грязный, как снаружи, хотя и стерильной чистотой. Какая обычно царит в салоне Деминова Порше, похвастаться не может. На полу валяется пустая банка от колы, на консоли ворох чеков. Это я, конечно, придираюсь. Не всем же б ы т ь помешано мне на чистоте. Адрес, скажи. т о н а д е л е не назовешь дружелюбным, но и враждебным тоже. Для человека, который не утруждается быть милым, он скорее нейтральный. Я называю нужную улицу. И только потом осознаю, насколько это отвратительная идея приехать на машине бывшего парня к дому, где живешь с настоящим. Дима, скорее всего, уже вернулся из офиса, и если увидит нас с Адилем, то восторг не придет. Идиотка, бормочу я, накидываю ремень безопасности. Ведь даже попытки не предприняла отказаться. Боялась обидеть, да? И главное кого? Адиле, который не привык заботиться о чувствах других. Дорога проходит молча, даже музыка не играет. Он снова выглядит так, будто погружен в свои мысли, смотрит только на дорогу. Я впервые вижу а д и л и за рулем. Когда мы встречались, у н е о не было машины. Ведет расслабленно, не торопясь, странно даже. С его взрывным характером он бы заапросто мог устраивать гонки на светофорах и сжигать покрышки. Тебе идет этот автомобиль? все-таки не удерживаюсь я от комплимента. Невыносимо постоянно молчать. Долго не выбирал, отзывается он. Я рассматриваю серебристую воронку воздухозаборника и непроизвольно сжав колени решаюсь. Снова выбрасываю белый флаг. Я рада, что у тебя все хорошо. Адиль не отвечает, продолжая смотреть на дорогу, от чего мой сентиментальный о с т р о й моментально трансформируется в растущую злость. Хотя это и не злость даже, а непонимание, бешенство, потребность орать на него и сыпать обвинениями. Зачем тогда вызвался до дома довести, если даже отвечать не хочет? Язык отсохнет от простого спасибо. Он же любил меня когда-то, я точно знаю. Сам признался однажды, когда я повисла на нем. Скажи да, скажи. Знаешь же, что люблю. Вот так он мне ответил. Ох, какая я была счастливая в тот день. Да и в последующие несколько каждое его нежное слово ловило, как волшебную пыльцу, и потом подолгу ею влюбовалась. Адель всегда был с к у п н а слова, но его поступки о многом говорили. Как он в толпе на концерте людей расталкивал, чтобы меня кто-нибудь не дай бог задел, или как хотел меня в любой момент и в любом месте. И после секса мог подолгу на меня смотреть, лежа рядом. Было и много других подсказок, но вспоминать их не имеет смысла. Меня вот здесь, киваю я на подъезд справа. Адиль, д е р г а е т ртом, с к р ы т о й усмешке. И в этот момент я точно знаю, что послужил о тому причиной. Рядом с к р ы л ь ц о м припаркован автомобиль Димы. Ярко-синий, блестящий, идеально чистый. Он сразу бросается в глаза. Следом раздается телефонный звонок. На экране Димин номер. Я не раз замечала, что у Димы будто есть встроенный датчик на опасность. Наверное, это неконтролируемая ревность обостряет интуицию. Я быстро прикладываю трубку к уху и выпылив. Я подъехала, буду через минуту. Сбрасываю вызов. Дима обязательно начнет задавать вопросы. Предпочту ответить на них лично. Адель задумчиво смотрит вперед, кисть переброшена через колесо руля. В общем, по поводу врача я узнаю, естественно, бодро говорю я, попутно запихиваю телефон в сумку. Не исключаю, что нужно будет привести маму на осмотр. Так будет лучше, поверь. Возможно, ей скорректируют д о з ы препаратов и проверенную сиделку тоже найду. У нас хорошие девочки есть. Он поворачивается, смотрит мне в глаза. За семь лет отдел либо разучился чувствовать, либо в совершенстве овладел умением держать лицо. Его взгляде я ничего не могу разглядеть, кроме разве что серых теней, и не выдерживаю. Ему всегда удавалось уводить меня на эмоции, да и день выдался непростым. Какого чёрта ты всё время молчишь? В отчаянии шеплю я. Неужели за столько времени совсем нечего сказать? Тени в его глазах сгущаются, в них даже появляется блеск. Чего ты услышать хочешь? Ты живёшь? Адель делает кивок головой, указывая на синий бампер Порше. Вот и живи, не дергайся. Я презираю себя за то, что буря, бушующая внутри, слишком схожа с бурей семилетней давности. Только семь лет назад я могла завизжать и наброситься на него с кулаками, а сейчас не имею права. Но эмоции почти те же, и это угнетает. Я все-таки дура, если подумала, что сегодня между нами что-то изменилось. За мою жизнь можешь не переживать. У меня все отлично, просто понять пытаюсь, почему ты тогда так поступил. Захотелось сменить обстановку. Безлико отвечает он, дернув ладонью, свисающей с руля. Достаточная причина. Я с г л а т ы в а ю сухое сжжение в горле, которое за секунду заразило собой грудь. р а в н о д у ш и е Адилья, с п о с о б н ы е сушить все вокруг. Приходится прочистить горло, чтобы не говорить шепотом. Тогда этого было недостаточно. Теперь, думаю, вполне. По крайней мере, этот диалог избавляет нас от необходимости вежливо прощаться. Хватит от того, что я не буду оглушительно хлопать дверью. Даш, это что было, а? Дима, встречающий меня в дверях, смотрит возмущенно. Почему ты в ы ш л а из его машины? Ты к отцу ездил или куда-то еще? Не глядя на него, сбрасываю с ног обувь и роняю на пол сумку. Туалет. Да, мне нужно туда. Там есть замок, а замок означает уединение. Я все объясню, л д н а Бормочу, сфокусировавшись на спасительные двери. Просто дай мне минуту.